Книга четвертая. Подземный застенок. Глава первая. Искушение святого Гуинплена. Иной огонь едва блеснет в темноте, а другой воспламенит вулкан. Искры могут вызвать пожар. Гуинплен прочел письмо. Затем перечитал его. Он ясно видел эти слова. «Я люблю тебя». Страшные мысли проносились в его голове. Первой была мысль о том, что он сошел с ума. Он помешался. В этом нет сомнения. Он видит то, чего не существует. Призраки ночи сделали его несчастного своей игрушкой. Красный человечек только померещился ему.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 А письмо? Оно у него в руках. Вот и конверт, печать, бумага, незнакомый почерк. Он знает, кем послано письмо. Ничего загадочного тут нет. Взяли перо, чернила, написали письмо, зажгли свечу, запечатали конверт сургучом. Разве на конверте не стоит имя Гуинплену? Бумага надушена, все ясно. И человечка он знает — Этот карлик ее Грум, блуждающий огонек, леврея. Грум назначил Гуинплену свидание на завтра, в тот же час у въезда на Лондонский мост. Разве Лондонский мост обман чувств? Нет. Нет, все вполне последовательно. Гуинплен не бредит. Все случилось в действительности, он в здравом уме. Это не мираж» который вот-вот рассеется, исчезнет бесследно. Гуинплен не сумасшедший. Ему это не приснилось, и он снова и снова перечитывал письмо. Ну да, конечно, неужели? Но ведь в таком случае непостижимо. Женщина желает его. Если так, пускай больше никто не произносит слово невероятно.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 Как эта женщина-сирена, видение, леди, сияющий мрачным блеском призрак, зрительница в ложе. Да, это она, конечно, она. В груди Гуинплена запылал пожар. Она, эта странная незнакомка, та самая, что смутила его покой. Беспорядочные мысли, впервые возникшие при виде этой женщины, снова овладели Гуинпленом распаленным темным огнем желания. Забвение — ничто иное, как полимпсест, Случайность. И все вычеркнутое из памяти вновь выступает, как ни странно, между ее строк. Гуинплену казалось, что он забыл красавицу, изгнал ее образ из памяти. И вот этот образ ожил. Он в нем запечатлелся, оставил неизгладимый след в душе которую невзначай посетила греза. Без ведома Гуинплена греза облеклась в плоть и кровь. Теперь зло уже непоправимо, и он с увлечением предался неодолимым мечтам. — Как? — Он предмет вожделения. — Как? — Принцесса сходит со ступенек трона. Кумир спускается с алтаря, из и со своего пьедестала. Призрак с облаков. Как? Из недр невозможного возникла химера. Как? Нимфа с плафона, воплощение лучезарности, нереида, вся переливающаяся блеском драгоценных камней, недосягаемо величественная красавица со своей ослепительной высоты склоняется к гуинплену. Как? Остановив над его головой запряженную горлицами и драконами колесницу Авроры, она говорит ему, приди!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 Богиня Олимпа, Гетера, призывающая на ложе любви. И кого? Гуинплена. Окруженная ореолом блудница раскрывает ему свои объятия. Она готова прижать его к своей божественной груди. И это ничуть не позорит ее. К высшим существам не пристает никакая грязь. Свет омывает богов. И богиня, спускающаяся к нему, знает, что делает. Ей известно чудовищное уродство Гуинплена. Она видела маску, заменившую ему лицо. И эта маска не оттолкнула ее. Гуинплен любим, несмотря на свое безобразие. Это превосходит самые дерзкие мечты. Он любим за свое безобразие. Маска не отвращает богиню, напротив, привлекает ее. Гуинплена не только любят, его желают. Она не только снизошла к нему, она его избрала. Он ее избранник. Как? В царственной среде, окружающей эту женщину, в среде блестящих, беспечных и могущественных людей были принцы. Она могла избрать принца. Там были лорды, она могла выбрать лорда, были красивые, обворожительные, великолепные мужчины, она могла выбрать Адониса. И кем она соблазнилась? Гнафроном. В сфере метеоров и молний она могла избрать шестикрылого серафима, а остановила свой выбор на жалкой лучинке, присмыкающейся во прахе. С одной стороны,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 Эта женщина сняла со своего чела ореол богини Олимпа и увенчала им всклокоченную голову гнома. Этот перевернувшийся вверх дном мир, где насекомые оказались наверху, а созвездие внизу, засасывал плена, растерявшегося от нахлынувших на него потоков света, окруженного сиянием в глубине клаки. Всемогущее. Возмутившись красотою и роскошью, отдавала себя осужденному на вечный мрак. Предпочитала Гуинплена Антиною. Охваченная любопытством привидеть мы, она спускалась в нее, и это отречение богини возводило ничтожество в царское достоинство. Чудесным образом венчало его чело короной. Ты безобразие. Я люблю тебя. Эти слова льстили гордыне Гуинплена. Гордыня — Ахиллесова пята героев. Гуинплен познал тщеславий урода. Его полюбили именно за его безобразие. Он был исключением в такой же мере, как Юпитер и Аполлон, а, быть может, даже в большей степени, чем они.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 Свободна она или связана узами долга? Какой семье она принадлежит? Не грозят ли ей за подни ловушки тайные происки? Гуинплен и не подозревал, какая распущенность царит в высших праздных слоях общества. Он не думал, что на этих вершинах есть вертепы, где жестокие волшебницы предаются грезам среди жалких остатков былых любовных увлечений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 Никогда еще коварный случай не действовал более умело, никогда еще искушение не приходило так кстати. Гуинплен, волнуемый весенним пробуждением природы, наливавшийся бурными соками, находился во власти чувственных мечтаний. Неистребимый древний как мир инстинкт, который никому из нас еще не удалось победить, просыпался в юноше, сохранившем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 Весна. Кто? Ночь. Кто? Эта женщина. Не будь апреля, люди были бы гораздо добродетельнее. Кустарники в цвету, шайка сообщников, любовь воровка. Весна — укрывательница. Гуинплен был в смятении. Дурному поступку предшествует нечто вроде эманации зла, от которой задыхается совесть. Искушаемая честность с отвращением вдыхает зловоние преисподней. Поры, вырывающиеся оттуда, служат предупреждением для сильных и дурманом для слабых. Гуинплен испытывал это таинственное недомогание. Перед ним, быстро сменяя друг друга, возникали неотвязные вопросы. Упорно соблазнявший его проступок, принимал определенные очертания. — Завтра в полночь. Лондонский мост. Паш, пойти? — Да, — кричала плоть. «Нет — Нет, — кричала душа.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 Он чувствовал, как что-то толкает его навстречу неведомому. Он трепетал. Он видел, что стоит на краю пропасти. Он отступал назад, чуя со всех сторон угрозу. Он закрывал глаза. Он старался уверить себя, что ничего не случилось. Старался снова внушить себе, что потерял рассудок. Конечно, это было бы лучше всего. Самое благоразумное — считать себя сумасшедшим.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 Он был слишком чист, чтобы строить сложные гипотезы. В этой женщине он видел только величие. Увы, он был польщен. Тщеславие заставило его обратить внимание только на победу. Предположить, что он оказался не столько предметом любви, сколько предметом бесстыдного любопытства, он не мог. Для этого надо было обладать опытом, который отсутствует у невинности. Рядом со словами «Я люблю тебя» он не заметил ужасной приписки «Я хочу тебя». Животная сущность богини ускользнула от него. Рассудок порою подвергается нашествию. У души есть свои вандалы, дурные мысли, совершающие опустошительные набеги на нашу добродетель. Множество противоположных мыслей осаждало Гуинплена. Иногда они обрушивались на него все сразу. Затем все в нем успокаивалось. Тогда он сжимал голову руками и мрачно прислушивался к тому, что происходило в нем, точно созерцая ночной пейзаж. Вдруг он заметил, что уже ни о чем не думает. Размышляя, он постепенно дошел до того мрачного предела, за которым все исчезает. Он вспомнил, что давно пора вернуться домой было около двух часов ночи он положил письмо доставленное пажом в боковой карман, но сообразив, что оно оказалось у самого сердца, вынул послание, небрежно смяв его, сунул в карман панталон и направился к гостинице. Он бесшумно вошел, не разбудив говикема, в ожидании его тот заснул у стола, подложив руки под голову. Он запер дверь. Зажег свечу о фонарь харчевни, задвинул засовы, повернул ключ в замке, машинально приняв все предосторожности человека, поздно вернувшегося домой. Затем поднялся по лесенке зеленого ящика, прокрался в старый вазок, служивший ему спальней, посмотрел на спящего Урсуса, задул свечу, но не лег. Так прошел час.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 Прилив, отлив, толчки, водовороты, временами задержка у подножья утеса, град и дождь, тучи, в прорыве которых проглядывает луч, и жалкие брызги никому не нужной пены, безумные взлеты, за которыми следует немедленное падение, огромные, попусту затраченные усилия, угроза кораблекрушения, мрак и гибель повсюду.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 Дверь его коморки была приотворена, и на пороге стояла Дея. Ее глаза и губы улыбались невыразимо милой улыбкой. Она возникла прелестным видением, окруженная лучезарным ореолом, о котором и сама не догадывалась. Это было божественное мгновение. Гуинплен пристально всматривался в нее, и ослепленный затрепетал и очнулся. Очнулся от чего?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 словно звезда, взошедшая над морем, неизъяснимым блеском сияла Дейя.